Вечно я вас ищу. Синьора, верьте. Сейчас начнется гром небесный. От молнии мудрее уйти. Анардо, принеси скорее сюда конторку или столик. Мне, Теодора, нужно спешно продиктовать одно письмо. Убьет или прогонит с места. Пишите. Я готов. Постойте, вам неудобно на коленях. Анардо, дай ему подушку. Мне хорошо. Клади, не мешкой Я жду, синьора. Я диктую. Вручаю дух мой силе крестный. Когда? Когда? Знатная женщина открыла своё сердце человеку безродному поверх неприличия продолжать ухаживать за другой. И кто не понимает своего счастья, пусть остаётся дураком. А дальше что? Чего ж ещё? Сложить и запечатать это? Я запечатал, Ваша милость. Мне только адрес неизвестен. Письмо написано... Для вас Я ничего не понимаю. Ну, кто ж так любит раз в неделю? О, дорогой мой, наконец-то! Ну, что она тебе сказала? Сказала, что желает выдать тебя за Фабью. Да, Марселло, вот и письмо, чтобы за меня прислали поскорее денег твое преданное, мой друг. Я тебе сердечно желаю счастья, но теперь, когда ты сделала с невестой, со мной в шутку не беседуй. Послушай! С этого тневремя! Неблагодарная, Теодора, едва лишь на тебя повеет ее величием, я забыта. Она уйдет, со мной ты нежен. она нежна, и ты уходишь. Ну, что тут выдержат терпение Высокий сан Дианы, гордость сердца повелевали ей не думать о Теодоре, но любовь тонила ее, она познала печаль и раздумья. Чего ты хочешь от меня? Ведь я забыть была совсем готова. Зачем же тень твоя приходит снова? Жестокой волею душу мне казня. О, ревность, это ты, мой слух, дразня, Советы шепчешь злей один другого. Послушаться советчика такого, Так наша честь не устоит и дня. Да, я люблю, но средь грозы и гула Не я ль волна? Не он ли лёгкий струк? А кто слыхал, чтобы волна тонула? Ах, гордо сердце стоит много мук. Я тетиву так туго натянула, Что я боюсь, не выдержит мой лук. Я перечёл, сеньора, весьма составленное вами И, заглянув в себя, глубоко нашёл, Что лишь благоговенье виной тому, что я так робок. Да, я давно сознаться должен, что я люблю вас. О, поверьте, неудержимую любовью. Что ж, я вам верю, Теодор, вам странно было б не любить свою хозяйку, от которой вы столько видели добра, которая вас ценит больше, чем всех других домашних слуг. Я вас не понимаю вовсе. Понять меня необходимо, чтобы не могли вы ни на йоту переступать своих границ. Смирите чувства, Теодоро. со стороны столь знатной дамы, особенно когда так скромны заслуги собственные ваши, малейшей милости довольны, чтобы наполнить вашу жизнь до гроба счастьем и почетным. Увы, приходится сказать, что в рассуждениях ваших больше бывает светлых промежутков, чем в вашем разуме, сеньора. К чему все эти разговоры? Чуть я немножечко остыну, вы загораетесь соломой, а чуть я снова загорюсь, вы льдом становитесь холодным, Ну, отдали бы мне марселу так нет. Вы точно в поговорке собака, что лежит на сене. Или дайте есть, или ешьте сами. А не хотите мне недолго влюбиться в ту, кому я мил? Нет, Тодоро, знаете, твердо марселы больше быть не может. Бросайте взор куда угодно, но не сюда. Марселла к вам не вернется. Не вернется? Нет. Или я должен вам в угоду пленяться тем, что мне противно, и подчинять мой вкус чужому? Нет, я марсела обожаю. она меня и нет позоров такой любви. Мошенник, дрянь, я бы должна убить такого. Ну что вы делаете, что вы? Я и пройдохи даю пощечины.